Да уж, посмотрев вчера, как он и его напарник лихо потрошат Дорновского подручного, я теперь тоже в этом не сомневался. Лично меня надолго не хватило, сославшись на то, что кто-то должен быть в дозоре, я выскочил из полуразрушенного сарая в лес. Но и там меня преследовали глухие звуки, доносившиеся из импровизированной допросной избы. Интересно. Чем эти ребята раньше трудились-то? Не похожи они на мирных землепашцев, да и на солдат не очень смахивают. Не успел Оллер отправиться от таких радостных известий, как пожаловал стражник и приказал нам всем прибыть на постоялый двор. Там совершено убийство. А раз так, стража обязана допросить всех чужих. пребывающих на этот момент в деревне. И хотя допрос ничего не прояснил, и никаких претензий нам никто не выдвигал, настроение Уолерта испортилось окончательно. Стража допросила также и меня, но сделали не это, скорее для проформы. Предполагаемый убийца уже был установлен, и теперь староста должен был его изловить. кратчайший срок или предоставить тело. Ну, если только жабры экстренно вырастет, где уже глубоко нырять придётся. Промырыжив нас ещё некоторое время и получив от Оллерта пару монет, стражники наконец дали нам разрешение на отъезд. Караван, вытянувшийся змеёй вдоль деревенской улицы, неспешно тронулся вперёд. Поравнявшись с Лертом, я вопросительно поднял на него глаза. — Нет, больше никого из тех, кто с ним прибыл, в деревне нету. Успели уехать. — Когда? — Думаю, что ночью сразу после его исчезновения. — Плохо. — Как ты думаешь, где нас будут караулить? — Ну, густых лесов тут нет, до самого города. В деревне есть хутора и... Но в основном земли тут открытые, так что и ума не приложу. Нет тут мест пригодных для устройства засад. В кустах, конечно, можно засесть. До нас тут много, всех сразу и не положить. Это он точно подметил. К нашему каравану присоединилось ещё несколько купцов, пришедших по длинной дороге. Кое-кто из них следовал до города, некоторые дальше. Что это были мелкие купчишки, нашему хозяину они конкурентами не являлись. Тем более, что по существующим правилам они оплатили ему своё место в караване. Так к обозу добавилось полтора десятка телег и фургонов, так мы им подчинённым и ещё около десятка человек охранников. Разнообразно одетые и вооружённые, серьёзной силы они не представляли. Но издали смотрелись основательно и внушительно. Часть из них вместе с их повозками я поставил в голову колонны, остальные их разместил в хвосте. Никто не возражал, ибо по тем же правилам в данном случае этим командовал начальник охраны хозяина каравана. "Думаешь, выкуп потребовать не будут?" этот сказал, что ему уже заплачено за нашу смерть. Вот тоже интересная загадка. Почему так вызрелся Дорн? У него такой зуб на олерто вырос. Ищеваб это вдруг? Ну, не любят они друг друга, ладно. Подошли парочка уж с их лебетишек, пущай воткнут к конкуренту ножь под ребро. Проще же. Так нет. Надо весь караван перебить. За каким, позвольте спросить, ражном? Остальные-то чем Дорну нагадили? Большая часть их так и вовсе про него ничего не знала, или это связано с его тайной? Ну, хорошо, допустим. Выявили мы секрет его скоростного передвижения. Чем ему от этого худо? Другие этим путём пойдут. Сейчас. А разбойники там зачем сидят? Да ещё и будут ли они договариваться с другими купцами? сомнительно надо полагать что дорн и подобные торговцы нехило обошляют им за проезд за эксклюзив так сказать подобная услуга просто не может быть массовой цена резко упадёт хорошо обиженные купцы и настучат кому надо и вышлют власти сюда стражников прочешут они лес Не можно подумать, их тут раньше не было. И лес часали и по деревням стояли, и что? Был с этого толк? Особенно если вспомнить зарубленного мною отставника. Ага. Такими темпами тут порядок ещё долго не наведут. В моём мире это называлось коррупцией. Местного синонима я не знал, но не думаю, чтобы отношение к таким действиям здешних правоохранителей Со стороны власти кардинально отличалось бы от современного. А тутошнее правосудие я уже видел в действии. И если уж в таких условиях кто-то пойдёт на подобные делишки с разбойным людом, чужую жизнь схарчат, замел её душу, налаженный бизнес сломать не дадут. Нет, не думаю я, что это основание для столь массового смертоубийства. Мне, как что-то проведавшему, шею свернуть могут, даже должны. Олерту, пожалуй, что тоже. А остальные тут не при раскладах. Так в чём же дело? Что может настолько сильно напугать Дорна, чтобы он пошёл на подобные вещи? Так, в размышлениях мы проехали изрядный кусок пути. Если всё будет в норме, то уже к вечеру мы увидим стены Горбена, там уж точно не нападут. Стоп, а что это? стук копыт. И тут на меня накатило снова знакомое ощущение. Только вот почему я ничего такого не ощущал там, в лесу, перед встречей с разбойниками? Только ли потому, что тогда имелся шанс разойтись миром? А здесь, надо полагать, такового нет. «Круг — Круг! — гаркнул я во всю глотку, приподнимаясь на стременах. — Круг! Быстрее! Разорви вас, нечистый! Наши повозки относительно слаженно выполнили заученный маневр, а вот пришлые купцы растерялись. Хотя и было им сказано, что в подобных случаях они должны поставить свои повозки внутрь круга или попросту бросить их, будет такой возможности не представиться. Им в подобной ситуации только и оставалось, что залезть за высокие борта наших фургонов и сидеть там, как мышка в норке, тише воды и ниже травы. Возницы на передних повозках только подстегнули лошадей. Стремясь поскорее уйти от непонятного места, задние, наоборот, притормозили. Повозки их сбились в кучу, и возницы растерянно смотрели на наши приготовления. «Блин, вот лопухи-то, а! Тут, того и гляди, их убивать начнут! Не зря же меня так мутит, как это всегда бывает перед неприятностями, а они, как бараны, вокруг своего добра столпились». — Да бросайте вы свое барахло! Никто не успеет его волочь так быстро. Он за вазами прячется в кругу. — У себя командуй! — огрызнулся на меня чернобородый кубчик. — Наш товар мы и сами сохранить сможем. — Ах, вот как! Разговорчики в строю! Свистнула плетка. Поперек бородатой морды вспух рубец. Дошло? Или повторить? На базаре будешь командовать, там твоя власть. В караван встал, рот заткнул. Марш, бегом, дети горя. Подгоняя плеттю убегавшихся торговшей и их вознец, я еле успел проскочить в щель между нашими повозками. За моей спиной стукнулись борта и раздался лязг набрасываемых на крюки цепей. Успели Топ подкоп это усиливался, и вот из забугра выметнулись первые всадники. Ай, дофига же их тут, с полсотни, если не более. Часть конников отделилась от основной массы и бросилась на перевес убегавшему авангарду. Хлопнули арбалеты, всадники стреляли прямо на ходу. Убегавшие возы резко замедлили ход. Подстреленные лошади запутались в постромках. Замелькали мечи конников, воисиков и купцов, рубили в капусту. Всё, они не будут заниматься грабежом каравана. Похищена добро уже не увести, а разстали стрелять по лошадям. Вручную утялеги далеко не укатишь, а коли начали рубить караванчиков. Той и Бэкуб платить уже никому.